Наконец, чтобы обеспечить себя лошадьми, он ввел в аредный договор с кульярами и Мартинами специальную статью, обязывавшую каждого из фермеров раз в месяц в установленные жульеном числа, приводить ему по одной лошади. Вместо этого они освобождались от обязанности доставлять живность. И вот однажды кульяры привели большую рыжую клячу, а Мартины — маленькую белую лохматую лошадку. Лошади были впряжены бок о бок в коляску, и Мариус, утопая старой ливреи дядюшки Симона, подвел к крыльцу замка этот выезд. Жульен, почистившийся, стройный, отчасти вернул себе прежнее изящество, но длинная борода все же придавала ему вульгарный вид. Он окинул взглядом упряжь, карету, маленького лакея и нашел все удовлетворительным, потому что для него имели значение только заново нарисованные гербы. Баронесса вышла из комнаты под руку с мужем. Она с трудом влезла в экипаж и уселась, откинувшись на подушке. Появилась и Жанна. Сначала ее рассмешило сочетание лошадей. По ее словам, белая приходилась внучкой рыжей. Когда же она заметила Мариуса, лицо которого было погребено под шляпой с кокардой, так что только нос мешал ей спуститься ниже когда она увидела как его руки исчезают в глубине рукавов а вокруг ног болтаются наподобие юбки фалды или вреи из под этих фалд внизу причудливо торчат огромные башмаки когда она увидела как мальчик запрокидывает голову чтобы что либо видеть как он на каждом шагу поднимает ноги словно собираясь перешагнуть через ручей как он суетится точно слепой, бросаясь выполнять приказания и прямо-таки пропадая, совсем исчезая в необъятности своих одежд, ею овладел смех, безудержный смех, которому не было конца. Барон обернулся, посмотрел на сломленного мальчугана и, заражаясь смехом Жанны, тоже захохотал, взывая к жене и еле произнося слова по по «Посмотри на мама Мариуса! Какой он смешной! Боже, какой смешной!» Тогда и баронесса нагнулась к дверце, взглянула на Мариуса, и ей овладел такой приступ веселости, что вся карета заплясала на рессорах, точно от сильной тряски. Но Жульен, побледнев, спросил, «Что же тут смешного? Да вы с ума сошли!» Жанна, испытывая судороги смеха, не в силах успокоиться, опустилась, совсем ослабев на ступеньку крыльца. Барон последовал ее примеру, а из кареты неслось судорожное чихание, что-то вроде непрерывного колохотания, свидетельствовавшего о том, что баранесса задыхается. И вдруг ливрея Мариуса также затрепетал. Он, очевидно, понял, в чем дело, и сам хохотал за всей мучи под своей огромной шляпой. Вне себя Жульен бросился вперед. Пощечиной он сбил с головы мальчика гигантскую шляпу, которая покатилась по траве, а затем, обернувшись к тестью, дрожащим от гнева голосом процедил. Мне кажется, не вам бы смеяться. Мы не были бы в таком положении, если бы вы не промотали состояние и не проели своего имущества. Кто виноват, что вы разорены? Вся веселость сразу исчезла, точно всех сковала льдом. Никто не проронил ни слова. Жанна, готовая теперь расплакаться, бесшумно села рядом с матерью. Барон, пораженный и безгласный, уселся против двух дам, а Жульен расположился на козлах, втащив за собой заплаканного ребенка с опухшей щекой. Дорога была невесела и показалась длинной, в карете молчали. Мрачные, смущенные, все трое не хотели признаться в том, что их занимало. Они чувствовали что не могут говорить ни о чем другом. Настолько завладела ими эта мучительная мысль. И они предпочитали печально молчать, чем затронуть тягостную тему. Лошади бежали неровной рысью, и кареты катила вдоль дворов ферм, нагоняя страх на черных кур, которые улепетывали со всех ног, ныряя и прячусь за изгороди. Иногда за каретой слаем несся волкодав, а затем, возвращаясь домой, оборачивался еще раз, чтобы полаять вдогонку экипажу. Длинноногий парень, в забрызганных грязью с собой, беззаботно шагая, засунув руки в карманы синие блузы, надувшиеся у него на спине от ветра, сторонился, чтобы пропустить экипаж, и нескладно стаскивал картуз, обнажая прямые, слипшиеся на лбу волосы. В промежутках между фермами тянулась равнина, на которой там и сям вдали мелькали другие фермы.